СТЕПЬ у т РОЖ Солнце встало недавно и не успело прогреть землю. Было не жарко, но и ночная прохлада уже отступила. Недалеко от реки, пересекающей всю степь, шли неторопливым шагом две фигуры. «Я вчера твои характеристики смотрел. Ты когда свободные очки характеристик распределял?» «А я, думаешь, помню. У меня их еще до затей с б л о к а с т о м было четыре сотни». «Я тут подумал». Если ты всё в выносливость сольёшь, то в принципе три обилки к о р о л е в ы р е к о м а н т о в ты выдержать сможешь. Это сколько н е урона? Я когда про неё информацию покупал, то мне выдали цифру в 20 тысяч урона тьмой. Это её обилка река смерти. А так, обычными стрелами тьмы, она наносит 8 тысяч. Охренеть! У меня сейчас почти 9 тысяч хп. Я ж сразу на респ о й д у выдал Мотя после секундной з а м е н к и Ты не посчитал, что у тебя сопротивление к тьме 70% с бижутерией. Если с сопротивлением считать, то так и выходит. Три обилки. Мало. Вдруг таблетки не вытянет. Вот я и говорю, что надо все в выносливость слить. Только сначала н а д нам тебе еще в ы н о с л и в о с т ь прокачать. И как ты собираешься это сделать? Чем дальше, тем труднее ее вкачивать. Я тебе сейчас поскажу. д Помнишь, ты Триняка половником по голове бил? Ну? А почему он на р е з сразу не ушел? Он ведь чистый крафтер, у него хп, что кот наплакал. Так это, не знаю. Он пока под зельем был, бежал все время. А при беге у нас качается что? Выносливость, точно. Он выносливость вкачал этим забегом. Вот ты не помер от нашего посвящения. Вот, точно подметил. А при чем тут я? А при том, что он тогда два зелья сварил и второе отдал мне. Я его борду пить не буду. Мне с Фантиком приключений хватило. Так ты сам подумай, сутки беспрерывного бега. Мы тебе так выносливость вкачаем, что ты всем боссам щелбаны раздавать будешь. Не буду я его варево пить. Ну, а что ты предлагаешь? Сутки топать до леса на юге? Ничего, найдем, время терпит. Мотя, давай что-нибудь придумаем, а? Мы так еще день топать будем по этой степи. Ну, не хочешь пить зелье? Тогда давай я разрывным в речку стрельну. Рыба всплывет, и мы ее фантику скормим, на нем и поедем. Сколько можно пешком идти? А ты не боишься, что мы рыбу по округе раскидаем? Так я же не предлагаю ядрен батоном жахать, обычным разрывным снарядом. Ну, раскидает рыбу, так я не гордый, с к а ж у подберу. Мы с тобой так поступим. Если не выйдет рыбу наловить, чтобы фантику на день пути хватило, тогда зелье выпью. Согласен? Идет. Эльф от п р и в к у ш е н и я Бабаха потёр руки. «У меня всегда разрывной заряжен. Пойдём поближе к реке. Сейчас разок вдарим и рыбу соберём. Кстати, а он у тебя сырую рыбу ест?» «Если он сырых медведей ест, то от рыбы точно не откажется». Матадор почесал промеж рогов и устремился за эльфом к реке. В ста метрах от реки устроился л е г о л а с Он установил на сошке арбалет и уже метился в противоположный берег реки. Матадор стоял рядом. Он был облачен в полный комплект адамантьевой брони. Даже шлем одел и забрал и опустил. «Ужастый, у меня предчувствия нехорошие. Ты как стрельнешь, сразу ко мне защитный рей. Понял?» «Да что может случиться? Ты же сам видел, что Триник арбалет тронуть не успел. Заряд у нас обычный, разрывной. Не бойся. Сейчас рыбу наловим и с комфортом на ф а н т и к е поедем. И вообще ты не отвлекай». л е г а л а з п р и н и к очками к прицелу арбалета. Матадор хмурился, пытаясь понять, что же он пропустил. т р и н и к арбалет не тронул, не успел. Но когда Матадор подбежал, его рука, из которой валил синий дым, уже лежала на... «Ужас ты! Стой!» Матадор попытался остановить л е г а л а з а но его резкий и громкий окрик сработал по-другому. Эльф дернулся, и его дрогнувший палец нажал на спуск. Понимая, что сейчас может произойти что угодно, м а т о д о р подскочил к л е г а л а з у и закрыл его щитом, мгновенно включив обилку радужного купола. Изображение внутри купола мгновенно стало черным. Сквозь него совершенно ничего нельзя было увидеть. Послышался оглушительный грохот, который продолжался около десяти секунд. Тьма рассеялась через пятнадцать секунд. «Мотя, что происходит?» – орал л е г а л а з прижимаясь к Таурану. «Теревенек, снаряд, облапать вчера успел! Ты снаряд проверял?» «Нет! Зачем, если по форме видно, что он разрывной!» Снаружи радужного купола творилось настоящее вакханалие. После взрыва снаряда от эпицентра сплошным потоком шел чистый хаос, который разнесся на добрые полкилометра. Сам взрыв образовал воронку диаметром 300 метров, раскидав землю и содержимое реки на огромное расстояние. После того, как стихия прошла, Матадор несмело приподнял голову и взглянул через щит. От увиденного его глаза округлились. «Чего там?» – спросил л е г а л а с и выглянул из-за щита. «Это как так? Это почему?» Они стояли на уступе, который на несколько десятков метров торчал в сторону центра воронки. Воронка имела круглую форму и была глубиной около ста метров. р ы б а ч е л и Рыба? Рыба-то где? — спросил недоумевающим голосом Леголас. Матадор отвесил ему звонкий подзатыльник. — Вот иди и забирай теперь рыбу по всему континенту. Рыбак хренов! Пошли отсюда, пока тут мутантов не появилось каких. Хрен этот х а о с знает. Друзья осторожно отдалились от воронки и снова двинули на юг. Матадор долго ругался на задумчивого эльфа, но тот молчал. Когда Тауран успокоился, он несмело произнес. «Мотя, мне тут достижения дали. Убийца оригинал. И счетчик ПК на три вырос. За что? Мы же никого не убили». Официальный сайт виртуальной игры «Твой мир». Выдержка из ветки форума. Заявки, жалобы, предложения. Сообщение от игрока «Мне одному норм». Уважаемая администрация, прошу разъяснить, как меня, отшельника пятого ранга, который чувствует чужих на расстоянии два километра, могло убить рыбой? Я понимаю, что в принципе рыбина была довольно большая, скорость её тоже была приличная, но почему она упала с неба? Вы там совсем обкурились? Какого хрена в т и п и от рожь идёт рыбный дождь? Был бы крайне признателен за разъяснение. Сообщение игрока «Вольный ветер». Лол, это насколько надо быть неудачником. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!» Сообщение от игрока Деревяшкин. «Подерживаю! д В меня тоже прилетела р ы б о й б р е д е ш ь себе по степи, травки собираешь, никого не трогаешь, а тут перед носом рыба плюхается. Я, значит, голову поднял, чтобы посмотреть, кто там с неба р ы б ы кидается, а мне тут же по лицу рыбой. И ты уже мордой в землю!» «Поднялся, огляделся, а там щука!» «Просто с неба прилетела щ у к о й по лицу!» Вычислите травакура в программистах, пожалуйста. Это уже бред чистой воды. Сообщение игрока или УСИСИС. Это квест или ивент какой-то. Знакомые после последнего обновления к мудрецу попасть не могут. Больше никаких изменений не было пока.